Глава 18 «Мы пред врагом не спустили, Славный Андреевский стяг! Сами взорвали корейца! Нами потоплен варяг!» Репнинский. Мелодичный сигнал. Открываю глаза и вижу на зеленоватом экране связи женское лицо. Сажусь на постели и нажимаю клавишу дистанционного управления. «Командор!» «Вас вызывают в центральный пост», – произносит женщина и виновато улыбается. «Надеюсь, вы успели отдохнуть?» «Спасибо, Эста, ну, более-менее», – отвечаю я. «А ты не в курсе, что там стряслось? «Не совсем. Они очень взволнованы. Обнаружено что-то необычное». «Ну хорошо, я иду». «В коридорах и переходах крейсера я не встречаю ни одной души». Это меня не удивляет. Все находятся на рабочих местах. Вот уже неделя, как крейсер вошел в гигантскую планетную систему голубой звезды, которая по каталогам и картам этой фазы значится как Древка копья 31 планета. Для их детального обследования нужна не одна экспедиция. Мы решили ограничиться планетами, имеющими более-менее пригодные для жизни атмосферы. Особый интерес вызывали восьмая, десятая, одиннадцатая, тринадцатая и шестнадцатая планеты. Именно в окрестностях шестнадцатой сейчас и находится Конго. Второй день готовится десант на планету. Перед отправкой десанта я прилег отдохнуть, наказав разбудить меня только в том случае, если произойдет что-либо необычное. И вот оно произошло. «Я-то прекрасно знаю, что именно произошло. А вот Кенберта еще не знает, как и не знает того, что ему предстоит. В центральном посту царит оживление. Еще бы! Долгожданная встреча с братьями по разуму. Эх, времечко! Если бы вы видели их!» «И что это за праздничное настроение?» «Не как Кубенко подготовил свой отряд раньше намеченного срока». Или что-нибудь еще? «Командор, наконец-то!» – обрадованно говорит ржеволосая Хэлла Марта, мой заместитель по исследовательским работам. «Ты только посмотри! Оказывается, эта система заселена разумными существами!» Она тащит меня к экрану дальнего обзора. На экране отчетливо видны группы гробообразных кораблей. «А откуда ты взяла, Хелла, что в этих гробах разумные существа?» «Командор, да проснись же, наконец! По-твоему, это метеоритный поток? Пусть даже это автоматические разведчики. Все равно их породил неземной разум. Ха, сколько поколений, ведь сколько экспедиций! И надо же, повезло именно нам! Нет, я сплю и вижу прекрасный сон. Разбуди меня, командор!» Почему ты считаешь, Хелла, что нам повезло? Командор, ведь это, в конце концов, не мхи и лишайники, не бактерии и не ящерицы. В этих кораблях либо разумные существа, либо их творения. Еще два дня назад мы с тобой говорили об одиночестве земного разума во Вселенной, о бесплодности многолетних поисков. И, и вот она, встреча. Неужели ты не понимаешь, сколько она нам даст? Я понимаю, я очень хорошо понимаю тебя, Хелла, но прошу пока умерить в восторге. Наблюдатели, с какой планеты поднялись эти корабли? Ответом мне было неловкое молчание. Я жду, молчание затягивается до неприличия. Так откуда же появились эти корабли? Командор, смущенно отвечает начальник вахты наблюдения. Мы заметили их слишком поздно. «Что, ловили мух?» «Да нет же! Они появились как-то внезапно, будто возникли из пустоты!» И «Интересно, и в какой точке пространства они возникли, как вы изволили выразиться?» «Вот здесь!» Наблюдатель показывает участок пространства между четвертой и пятой планетами. «Интересно!» – повторяю я. «Держите этот участок под постоянным наблюдением!» «Вахтенный астрофизик!» «Я здесь, командор!» Откликается молоденькая девушка и быстро подходит ко мне. Девушка ростом чуть выше моего плеча. Чтобы скрыть возникшее чувство неловкости, я отступаю на несколько шагов. «Элла, проанализируй самым тщательным образом этот участок пространства, и если обнаружишь что-либо необычное, немедленно извести меня, чем бы я при этом не был занят». «Есть, командор?» Девушка быстро идет к своему пульту, но на полпути останавливается в нерешительности. «Командор, а что я должна искать?» «Не знаю, Элла, не знаю. Сделай самый тщательный анализ плотности межзвездного газа. Может быть, пыли, интенсивности и спектра излучений, ну и все прочее». «Хорошо», – медленно отвечает девушка и снова направляется к пульту. А я подхожу к экрану обзора. Минут 10 я рассматриваю стаю гробов в различных ракурсах. Хелла подходит сзади и какое-то время молча наблюдает за моими действиями. «Не понимаю. Что тебя смущает, командор?» Спрашивает она. «Видишь ли, Хелла? меня смущает, что их построение слишком напоминает боевой порядок». «Какой порядок?» «Боевой». эшелонированный боевой порядок, предназначенный для охвата нашего крейсера с обоих флангов. «Ну, командор, ты, по-моему, хватил через край. Тебе уже черт-те что мерещиться начинает». «Хотел бы я, чтобы это было именно так. Но что-то мне говорит, что не следует слишком радоваться этой встрече». «Интересно, а почему?» «А где Кубена? Ну-ка, срочно его ко мне». «Я здесь, командор», – отвечает мне Дос Кубена, он же Андрей Злобин. «Сколько тебе еще надо времени для подготовки десанта?» «Если речь идет о высадке на планету, то еще пять часов. Если же надо только разведать обстановку и выяснить все вот об этих», – он кивает на экран обзора, – «то я готов уже сейчас». «Отлично, Дос. Вылетайте немедленно. Постарайся охватить их левый фланг». Посмотрим, какая будет реакция Слишком близко их не подпускай Будь предельно осторожен Сам первым ничего не предпринимай Но в случае возникновения Угрозы Действуй решительно и без лишних Дипломатических церемоний Вплоть до огня на поражение «Дос! Киен!» Восклицает Хелла «В своем ли вы уме? О чем вы говорите? Какой огонь на поражение?» Какие охваты с флангов? Вы что, серьезно воевать собрались? «Хэлла!» – успокаиваю я разбушевавшегося зама. «Никто воевать не собирается. Просто я принимаю необходимые меры предосторожности. Пока что я отвечаю за безопасность нашей экспедиции. И лучше сейчас подготовиться ко всем неожиданностям, чем потом принимать на ходу скоропалительные решения. Итак, вперед, Дос». «Постоянно держи со мной связь и действуй решительно!» «Есть, командор!» Отвечает Дос и по-военному, четко повернувшись кругом, выходит. Я подхожу к экрану обзора. Картина изменилась. Левый фланг стаи гробов изогнулся, явно стремясь охватить Конго справа. Именно против этой группы, предоставлявшей для нас наибольшую опасность, я и послал Андрея. Или можно сказать, что Доса. «Внимание! Пошли кугуары!» Серия легких толчков извещает нас, что Дос вышел навстречу пришельцам. На экране один за другим появляются кугуары. И я усмехаюсь. Десятка кораблей построена пелингом, причем в каждой паре четко просматривается ведущий и ведомой. Немного погодя, кугуары слегка изменяют строй. Снизу обрисовывается ударная четверка. Четверка прикрытия. и резервная пара. Чувствуется опытная рука боевого летчика. Однако гробы тоже не дремлют. Группа, стремившаяся охватить Конго справа, перестраивается и явно намеревается вклиниться между нами и кугуарами. Я смотрю на табло. Расстояние между нами и передовыми гробами около 15 тысяч километров. Но оно быстро сокращается. Нажимаю кнопку общей тревоги. По крейсеру проносится низкий переливчатый гул. Почти сразу начинают загораться сигналы готовности служб крейсера. Меня в этой обстановке больше всего интересует готовность орудийных палуб. Вот загорается и их сигнал. «Батареи главного калибра к бою!» Командую я. «Цель – скопление неопознанных объектов прямо по курсу. Удаление – от 10 до 15 тысяч». Привести к бою вспомогательные батареи правого борта. Задача – поддержка группы кугуаров. Цель поймана, командор, – отвечает командир огневой службы. Мы ведем ее. Огонь только по моей команде, – предупреждаю я. Элла, у тебя есть что-нибудь? – Ничего особенного, командор, – отвечает астрофизик. Ну, разве что несколько повышенная интенсивность излучения по частоте близкого к рентгеновскому. Продолжая изучать. Наблюдатели, глаз не спускать с этого участка пространства. А мы пока посмотрим с вами, Хелла, как выглядят наши братья по разуму. Благо, дистанция уже позволяет. Я выделяю передовой гроб и включаю излучатель. На соседнем экране возникает уже знакомая мне картина с радужными пятнами. «Ой, а что это?» – изумленно спрашивает Хелла. «Элла!» – быстро спрашиваю я астрофизика. «Какова частота интенсивного излучения?» Девушка отвечает, и я переключаю диапазон. «Господи боже мой!» – ошеломленно говорит Хелла, глядя на змеиные тела носителей неземного разума. «А что, собственно, смущает тебя, Хелла? спрашиваю я. Ты что, полагала, что носители неземного разума будут обладать неземным совершенством форм? Или, по крайней мере, будут похожими на нас? Н нет, но... Понятно. Ты была готова ко всему, но не до такой же степени. Хелла не может ничего возразить. Она еще не пришла в себя после шока, вызванного столь экзотическим видом братьев по разуму. А мне уже не до споров с ней. Из транслятора звучит голос Доса. «Командор, мы атакованы! Открываю ответный огонь!» На обзорном экране видно, что пришельцы атаковали резервную пару кугуаров, которая, оттянувшись влево, пыталась помешать им отсечь группу кугуаров от Конга. Один кугуар погиб, а второй вел огонь по гробам, которые пытались вклиниться между ним и крейсером. «Андрей...» то есть ДОС, развернул обе четверки и повел их в решительную атаку на скопление гробов на своем фланге. Орудия кугуаров со сосредоточенным огнем уничтожили один за другим уже более десятка кораблей противника. Ошеломленные таким натиском пришельцы, явно не ожидавшие столь активного отпора, сначала приостановили как бы в нерешительности свои попытки расчленить кугуаров и отрезать их от конга. а затем обратились в бегство. Андрей начал преследование, стараясь помешать этой группе соединиться с основными силами. «Дос, Дос, не увлекайся!» – предупреждаю я его. «Как только выйдем на дистанцию эффективного огня, я тебя поддержу». «Понял, командор, проследи, чтобы не зашли с тыла и левого фланга», отвечает Андрей. Тем временем основные силы противника продолжают сближаться с нами. Их клин начинает разворачиваться, готовясь охватить Конго. Группа гробов отделяется и идет в направлении кугуаров. Тянуть время дальше не имеет смысла. Да и опасность уже очевидна. И я командую. Батареи правого борта. Цель. Группа кораблей противника на правом фланге. Цель поймана, командор. отвечает командир батареи огонь словно тяжелый вздох прокатывается по крейсеру. На месте группы гробов вспыхивает малиновое солнце и клубясь рассеивается батареи главного калибра по скоплению кораблей противника прямо по курсу огонь Вздох на этот раз такой что по крейсеру пробегает дрожь. вспышка прямо по курсу засвечивает весь экран. На локаторе видно, что в атакующих порядках гробов образовалась солидная брешь. Уцелевшие начинают рассредотачиваться и открывают по нам огонь. Всем батареям! Огонь на поражение противника! Служба защиты! Нейтрализовать огонь противника всеми возможными средствами! К басовитому гулу орудий присоединяется более высокий звук генераторов защитных полей. Крейсер звучит музыкой боя. Корабли противника гаснут на экране один за другим. На правом фланге Андрей Дос, рассеяв своего противника, уже заходит в атаку на скопление гробов в центре. «Я замечаю, что мы потеряли еще два кугуара, и один, сильно поврежденный, медленно возвращается на Конго». Конго еще резко вздрагивает от попаданий противника, по счастью, ослабляемых и частично нейтрализуемых защитным полем. Однако общая победа уже за нами. Смотрю на Хэллу. Она стоит бледная и не в силах вымолвить ни слова. Она, как завороженная, смотрит на картинку устроенного нами побоища. Но «Ну, что, Хэлла?» Начинаю было я, но возглас наблюдателя прерывает меня. «Командор, они возникают из ниоткуда!» И тут же голос Эллы. «Командор!» Интенсивность излучения резко возросла. Прямо по курсу, на удаление около 100 тысяч, словно из ничего возникают новые и новые группы гробов. Обращаю внимание, что в момент возникновения их строй образует выпуклую сферическую поверхность. Быстро спроецировав фокус этой сферы, я обнаруживаю, что он находится в той точке пространства, где Элла засекла интенсивное супрингеновское излучение. Теперь противник изменил тактику. Вновь появившиеся корабли разделяются на группы по 12 и, рассредоточившись, начинают интенсивно маневрировать. При этом около половины из них обрушивается на кугуары, а остальные начинают приближаться к Конго сразу со всех сторон. Не успеваю я принять решение, как на том же месте возникает новая волна атакующих нас гробов. Положение становится угрожающим. Расстояние между Конго и передовыми гробами быстро сокращается. Еще немного, и они выйдут на дистанцию эффективного огня. Кугуаров на экране я уже не вижу. Их отметки полностью забиты отметками гробов. Спускаюсь на батарейную палубу. Огневые расчеты находятся на местах. По их напряженным позам и потому, как пристально вглядываются они в экранах прицелов, я понимаю, что сигнал к бою и целеуказания ими уже получены. Захожу в боевую рубку. «Но как тут у тебя, Роджерс?» «Да плохо дело, командор!» Не отрывая от экрана напряженного взгляда, отвечает командир огневой службы. «Сам видишь, их слишком много, и на месте они не стоят. Ни о каком сосредоточенном огне не может быть и речи. У компьютера схема за схему цепляется. А я не мог пока придумать ничего лучшего, чем выделить по одному орудию главного калибра на вот эти вот самые опасные группы». Он показывает на группы гробов, выделенные красным цветом, и добавляет «Но я совершенно не ведаю, какой будет результат». Открывай огонь без команды, как только они окажутся на дистанции эффективного поражения, не раньше. Надо экономить энергию. Держись, Роджерс. От тебя сейчас многое зависит. Я хлопаю его по плечу и иду в службу защиты. Там кипит работа. Командир службы защиты угрюмого вида блондин, комплекцией напоминающий холодильный шкаф, выдвинув квадратную челюсть, сосредоточенно смотрит на экран. где почти уже нет места, свободного от отметок кораблей противника. Работники службы сидят за пультами, и каждый наблюдает за своим сектором. «Клим, вся надежда теперь на тебя!» «Да сам вижу!» – ворчит Клим. «Командор, если они начнут лупить сразу все, сосредоточенным огнем, то у меня энергии не хватит!» «Все будет нормально, Клим!» «Сразу от тебя я иду в энергоцентр. Всю мощность реакторов отдаем огневикам и тебе, пусть даже в ущерб скорости и маневру». «Ну, если так...» Клим заметно приободряется. «Тогда я попробую станцевать с ними». Он кивает в сторону экрана. «Да уж, ты попробуй». В энергоцентре меня встречает главный инженер крейсера Тибольд. «Командор, как там?» «Да плохо, Тибольд, очень плохо». «Даже так?» «Даже еще хуже, чем ты думаешь. Давай присядем, выпьем наскоро по чашечке кухни и поговорим». «Точнее?» Продолжаю я, приняв от тибольта чашку горячего ароматного напитка. «Говорить буду я, а ты слушай, запоминай и делай выводы. Короче, бой мы уже проиграли, их слишком много». И они извлекли урок из той трепки, которую мы им задали. Сейчас они начнут трепать нас. Все, что нам остается, это погибнуть с честью и захватить их с собой побольше. Поезд запомнят навсегда. С землянами шутить нельзя. Когуаров с Досом мы, считай, уже потеряли. Они отрезаны от нас. Сейчас ты отдашь распоряжение. Всю энергию без резерва, без малейшего резерва. ты понимаешь, на огневые батареи и в службу защиты. А сам лично сделаешь вот что. Я допиваю куху, молчу еще с минуту, собираясь с духом, и говорю тихо, но твердо. Ты снимешь все блокировки в цепях питания камер с антиазотом. Командор, но ведь там его почти 200 тонн. Если по цепи пройдет сбой... а когда вся энергия пойдет на защиту и на батареи, это будет почти наверняка, то... Да-да, мы превратимся в маленькое, но достаточно яркое солнышко. Командор, неужели все настолько серьезно? В этот момент тяжелый вздох прокатывается по крейсеру, и словно в ответ слышится свист генераторов защитных полей. Вот тебе и ответ на твой вопрос, Тибальт. «Готовь Конга к взрыву. Ни один из них не должен ступить на палубу крейсера. Они не должны узнать путь в нашу систему. Иначе...» «Да, в общем-то, ты и сам все понял». «Понял, командор», — шепчет Тиболь. «Ты все сделаешь сам». «Сделаю, командор». Я встаю, крепко обнимаю инженера и выхожу. Конга вибрирует. Гул стоит непрерывный. Крейсер мотает от резких маневров. Даже на меня наказывают приступы тошноты и головокружения. И пол уходит из-под ног, когда за доли секунды махина крейсера изменяет курс и скорость. Я хочу еще раз заглянуть на орудийные палубы, но по громкой связи звучит голос Хелла. «Командор, ты срочно нужен в центральном посту. Тебя вызывает Доскубена». Изображение Доса на экране нечетко и бесцветное, но голос звучит отчетливо. Командор, у меня осталось три корабля. Сам я лишён хода. Больше половины команды погибло. Орудия вышли из строя, мы полностью окружены. По 5-6 кораблей противника уже готовы взять нас на абордаж. Ты помнишь наш последний разговор? Так вот, я вызываю огонь на себя. Другого выхода нет. Я понял тебя, Дос. Прощай. Прощай. Похоже, что у тебя тоже нет другого пути. Батареи главного калибра. Цель. Скопление кораблей на правом фланге в секторе 17. Удаление 15 тысяч. Командор, но там же... Да все знаю я, Роджерс. Так надо. Дос здесь у меня на связи. Так что исполняй. «Есть, командор!» «До встречи, Андре!» «Огонь!» Изображение Доса гаснет. Вместе с ним гаснет и большое скопление гробов на правом фланге. Звука залпов вспышки на общем фоне сражения никто не замечает. Хелла сидит перед экраном, обхватив голову руками, бледное как полотно. Она медленно оборачивается. «Берта, что же это?» шепчет она. «Это война, Хелла!» Отвечаю я, подходя к экрану обзора, чтобы еще раз оценить обстановку для принятия окончательного решения. «Интересно, заметил ли кто-нибудь, как прощался со мной Дос? Почему Андре? И почему до встречи?» «Гробы атакуют нас со всех сторон. Они уже непозволительно близко и ведут по нам огонь со всех направлений». «Роджерс, почему подпускаете их так близко?» «Командор, у меня действуют только шесть орудий главного калибра. Остальные вышли из строя. Расчеты погибли». «Понял, Клим. В чем дело? Они что, пробивают нашу защиту?» «Командор, они ведут сосредоточенный огонь с разных направлений. Я не могу окружить крейсер сплошным полем высшей защиты. А на наиболее опасных направлениях, вот, смотри сам». У меня на экране высвечиваются красным цветом четыре группы гробов по 8-12 кораблей. Они ближе всех к нам. Грани гробов в одной из групп начинают сиять сиреневыми переливами. Тотчас взвизгивают генераторы защиты. Но сразу же к ним присоединяются звуки сирен-тревоги. В крейсер проникло мощное излучение. А на экране, на том месте, где была эта группа гробов, опадает малиновая вспышка. Это сработал Роджерс. Клейм, объясни, почему вы опаздываете? Да мы вынуждены перейти на ручное управление. Компьютер выдает команды с опозданием. Виола, что у тебя происходит? Запрашиваю я начальника центрального компьютера. Командор, три четверти оперативной памяти и микросхем центрального процессора вышло из строя. Какое-то жесткое излучение выжигает переходы в кристаллах. «Понятно, но не совсем». «Сейчас объясню», — говорит Клим. «Броня крейсера выдерживает попадание противника с такого расстояния, но в ней возникает наведенная радиация. Излучение очень жесткое, по частоте близкое к ТАУ-диапазону». «Ничего себе!» «Хэлла, каковы потери среди команды?» «Уже около половины экипажа, командор». Надо думать, как спасти оставшихся. Продолжать бой бессмысленно. Через полчаса эти создания проникнут на Конга и узнают путь к нашему Солнцу. Осталось два пути. Увести Конго на максимальном ускорении в бесконечность или... Я задумчиво смотрю на экран. Если уходить вперед прямо по курсу, то пока мы наберем межзвездную скорость, мы пройдем как бы сквозь строй. Если я начну разворот, то Конго станет прекрасной мишенью. Надо попытаться прорваться вперед. Вряд ли они ждут подобного решения. «Тибольд, приготовь двигатели к максимальному разгону». «Командор, это я, Стелла», – отвечает мне заместитель Тибольда. «Вряд ли возможно выполнить ваш приказ. Деформирован главный отражатель». «Но ведь это же исключено». Тем не менее, это так. Тибольд пошел посмотреть, можно ли что-нибудь сделать. Тибольд покинул пост? Он сделал все, что ты приказал, и проинструктировал меня. Хорошо, Стелла, оставайся на связи. Я задумываюсь. С деформированным отражателем нечего и пытаться идти на прорыв сквозь строй гробов. Они расстреляют Конга через его дырявую защиту за считанные минуты. Значит, значит, остается одно. Стелла, ровно через пять минут отключишь питание камер с антиазотом. Стелла закрывает глаза, проводит по лбу ладонью и медленно, но решительно говорит. Я сделаю это, командор. Я включаю общую связь. Друзья мои, к вам обращается командир крейсера Кенберто. Наше положение безнадежно. Через несколько минут нас возьмут на абордаж превосходящие силы противника. Защищаться мы больше не можем. Главный двигатель вышел из строя, поэтому уйти от противника мы тоже не можем. Враг наглядно продемонстрировал нам свою агрессивную сущность. Мы не должны допустить, чтобы он узнал дорогу к нашему Солнцу. Ввиду сложившихся обстоятельств Властью командира Крейсера я принял решение. Я собираюсь с духом. Так вот, я принял решение уничтожить Крейсер, но не сдавать его врагу. Взрыв произойдет через, так, 3 минуты и 20 секунд. Прощайте, друзья, и попрощайтесь друг с другом. Ответом мне была тишина. На экранах внутренней связи вижу, как люди молча встают. Правильно, солдаты должны умирать стоя. Думаю я. Внезапно от своего пульта ко мне рывком бросается молоденькая Элла, астрофизик. Всхлипнув, она прячет лицо у меня на груди. Не бойся, девочка, говорю я, поглаживая ее пышные волосы. «Это не страшно и не больно. Мы даже ничего не успеем почувствовать. Просто превратимся в маленькое, но яркое солнышко». «Да я не о том», – сквозь рыдание отвечает девушка. «Умереть я не боюсь. Боюсь другого. Не успеть сказать то, о чем думала и что мучило меня весь полет». Она поднимает на меня свои полные слез, карие глаза и продолжает. «Я люблю тебя, Кен». «Люблю давно, с самого начала нашей экспедиции. Я все не могла решиться сказать тебе это. Все искала удобного случая. А сейчас я вот люблю тебя. Вот и все». Великое время. Этого мне только не хватало. Что же мне делать? Как спасти эту девчушку и этого капитана с их любовью? Ведь я, находясь в теле Кена Берта, ощущал его тягу к астрофизику Элли. «Это надо же!» И именно в этот момент они должны умереть. Я обнимаю Эллу за плечи и прижимаю к себе, а сам, словно ища выход из создавшегося положения, осматриваюсь. На экране связи с энергоцентром вижу Стеллу. Она стоит у пульта, положив правую руку на большую красную кнопку, с которой уже снят предохранительный колпачок. И выжидающе смотрит на меня. На экране внешнего обзора нет живого места от неисчислимого множества атакующих нас шестигранников. То здесь, то там малиновые вспышки пробивают в их строю огромные бреши, которые тут же заполняются новыми гробами. Генераторы защитных полей взвывают и взвизгивают с такой частотой, что их звучание сливается в сплошной переливчатый свист. Огневики и защитники ведут бой до последнего мгновения – нанося урон врагу и отражая его атаки. Я еще разглажу Эллу по голове, обхватываю ладонями ее виски и целую в открывшиеся мне навстречу губы. Черт, может все-таки попытаться прорваться? Мелькает и тут же гаснет мысль. Достаточно еще одного взгляда на экран обзора. Не разжимая объятий, в которых притихла Элла, я оборачиваюсь к экрану связи. Стелла стоит в прежней позе, спокойная, как снежная королева. Я киваю ей, и она поднимает руку в прощальном жесте. «Что-то он слишком долго не приходит в себя». «А ты как думала? Такое расстояние, ты прикинь. Кто знает, всю ли матрицу нам удалось принять без искажений. Да тут еще и взрыв этот». «Стоп! Он, кажется, уже слышит». Андрей, Андрей, ты слышишь меня? Ну уже. Голос Лены настойчиво требует ответа, но я ничего не могу поделать, даже глаза открыть. Я только слышу. Он слышит, это точно. Но он ничего не может, не ответить, не пошевелиться. А как там с другими чувствами? Нет никакой реакции. Так, продолжим активацию. Меня поглощает мерцающий розовый туман. из которого я выплываю в знакомой комнате, стартовом комплексе, как называет его магистр. Первое, что вижу, это тревожные глаза Лены. Она смотрит на меня с болью и надеждой. «Слава времени! Вернулся! Ты представить себе не можешь, как я за тебя боялась!» С этими словами Лена подскакивает к пульту и продолжает привычные манипуляции. «Ты не представляешь! Такое расстояние!» И ведь надо было держать постоянную мгновенную связь. Практически все энергетические мощности монастыря работали на нас. А тут еще и взрыв, который ты устроил под занавес. На матрицу наложились такие искажения, что я уже думала все, не справлюсь. Пришлось бы оставить тебя с чистой матрицей и потом возиться с тобой недели две 3 Но вроде ничего, все обошлось». Тут меня скручивает в судорогах. Лена, как всегда, без всякого предупреждения проверяет двигательные рефлексы. Я крепко ругаюсь про себя, а вслух спрашиваю. «А как там Андрей? С ним-то как?» «С ним все в порядке. Его успели выдернуть в тот момент, когда ты подал команду огонь. Так что взрыв его матрицу не исказил. Ну, были, конечно, сложности из-за расстояния, но все обошлось». «А ты знала, что будут такие осложнения?» Спрашиваю я, вспомнив, каким тревожным взглядом она меня провожала. «Конечно!» – спокойно отвечает она. «Мы не первый раз работаем на звездных расстояниях. Тут есть ряд сложностей, большой риск с вероятностью один к одному. Но ведь это и есть наша работа. Я была к этому готова. Другое дело, мы не могли предвидеть, что твое возвращение будет сопровождаться аннигиляцией двухсот тонн вещества. Взрыв такой мощности сильно исказил поле твоей матрицы. Вот к этому я не была готова. Мы ведь решили, что ты уведешь крейсер в бесконечность. «А у меня не было другого выхода», — говорю я, садясь и натягивая шорты. «Ну да, мы это видели». Представь себе, какие минуты я пережила, когда у вас вышел из строя основной двигатель. А, кстати, по-моему, ты в последнюю минуту заколебался и стал искать альтернативный выход». «Верно заметила». Прерываю я ее, вставая и застегивая рубашку. «Ож больно мне не хотелось для них такого конца». «В этом наша работа, милый», – тихо говорит Лена, – кладя мне руки на плечи. И к этому придется привыкнуть. Будут еще более худшие варианты. Ты поверь мне. Для этого и придется тебе пройти курс морально-психологической подготовки. Ну, а теперь пошли к магистру. Он ждет нас. У магистра нас ждут Андрей и Катрин. Увидев нас, магистр заметно оживляется. Но слава времени! Все наши покойнички в сборе. Кэт! «Как ты находишь? Неплохо они выглядят для покойников?» «Думаю, неплохо, если учесть, что тебя, Андре, он распылил на атомы, а сам умудрился превратиться в электромагнитный импульс». «А что, Элен, как ты считаешь, можно покойничкам помянуть себя рюмочкой коньячку?» «Медицина не возражает». «Только попробовала бы». «И что тогда?» «Тогда бы мы все равно выпили, но уже без твоего участия. Пила бы себе кофе». «Кстати, Андре, а на что похожа куха?» «Аромат кофе, а вкус шоколадный. И еще какой-то привкус, но довольно приятный». «А я бы сказал, пряный», – вставляет Андрей. «А ты-то когда успел кухи попробовать?» «На когуаре? Там мы только этим и держались во время боя. Кухо тройной крепости прекрасно тонизирует, повышает реакцию. Но, говорят, здорово изнашивает организм. А по тебе этого не скажешь, шутит магистр. давай как к столу. На столе стояли бутылка коньяку, настоящего, французского. Тарелочка с тонко нарезанным лимоном. Открытая банка сардин, гренки с сыром. кофейник, чашки, печенье и пирожные для дам. Магистр торжественно разливает коньяк по рюмкам, обхватывает свою рюмку узкими жилистыми ладонями с длинными нервными пальцами, минуту молчит, согревая напиток, а потом говорит. "Но ну, хроноагенты, за ваше удачное, вопреки всем моим предчувствиям, возвращение!» Мы молча выпиваем и закусываем. Магистр вновь наполняет рюмки, молчит что-то обдумывая и, наконец, говорит. "Но «Ну и жестокий же вы народ, летчики-истребители. Одно слово. Вояки. Надо же додуматься. Нам такое и присниться не могло. Вызываю огонь на себя. Ты это имел в виду, когда спрашивал санкции на любые действия? И это тоже. Надо же было быть готовым к любому исходу. «Ничего себе исход! Но ну, а этот...» Магистр кивает в мою сторону. «Тоже хорош!» «Почему же? Я до последней минуты искал другой выход. Был готов отменить приказ о взрыве и попытаться прорваться на планетарных двигателях. Но потом...» «А что потом?» «Потом вспомнил о предостережении Фридриха. Пришельцы могут не только читать наши мысли...» но и управлять нашим поведением. Тогда я решил, что другого выхода у меня просто нет. И правильно решил. Магистр поднимает рюмку. Помянем доброй памятью Кеннеберта, Доса Кубено, Эллу и весь экипаж Конга. Они погибли славной смертью. Мы молча выпиваем. После того, как опустил кофейник, магистр еще раз наполняет рюмки. А теперь, друзья мои, я хочу выпить за вас. Из вас получаются прекрасные хроноагенты. Решительные, способные на самостоятельные, пусть и неожиданные, но правильные действия. Главное, что эти действия нестандартные. Именно такие агенты мне и нужны для решения моей задачи, над которой я бьюсь уже несколько лет. Чем дольше я с вами работаю, тем больше убеждаюсь, мне с вами... «Повезло! Пью за вас!» «Магистр?» – спрашивает Андрей. «А что это за задача?» «Узнаешь в свое время!» – уклончиво отвечает магистр. «Тогда зайдем с другой стороны. Начинаю я. Эта задача, по-моему, каким-то образом связана с тем странным набором аномальных фаз», которые ты мне даешь для проработки и построения прогноза. Так ведь? Магистр рассеянно смотрит на меня. Ты, по-моему, чрезмерно догадлив. Потом, спохватившись, что сказал лишнее, быстро меняет тон. Но все-все, расслабуха кончилась. Завтра с утра за работу. Да сдать все зачеты и приступить к курсу МПП. Дамы! Забирайте своих рыцарей и по домам. Помогите им отдохнуть, набраться сил, чтобы завтра быть в форме. Еще три дня я сдаю оставшиеся зачеты и экзамены. В конце третьего дня Лена предупреждает меня, что завтра меня, возможно, вызовут на МПП. «А что такое МПП и что со мной там будут делать?» Лена грустно смотрит на меня. «Не знаю, родной!» Никто из моих знакомых не проходил эту подготовку по такому высокому классу, какой назначил магистр для тебя и Андрея. В моем представлении, ну, я сравниваю с тем классом, по которому прошла сама, из вас вынут душу, вывернут ее наизнанку, почистят и начинят чем-то невероятным. Вы выйдете оттуда суперменами, если выйдете вообще». Да брось ты так мрачно шутить, Леночка. Не такой магистр-человек, чтобы посылать на убой своих сотрудников. Да и моральный фактор, я думаю, ты преувеличиваешь. Не знаю, не знаю. Да и магистра ты еще не знаешь. Знаю я только одно. Вы выйдете оттуда совсем другими людьми. Это в каком плане? В таком что вы будете способны на многое такое, о чем сейчас не можете даже подумать без содрогания. МПП – это как бы перестройка душевного склада, даже изменение моральных устоев личности. «Но ведь это...» Начинаю я, но Лена меня прерывает. «Это не совсем так, как ты думаешь. Ты просто станешь несколько другим на подсознательном уровне». Впрочем, после твоих подвигов на Конго и в сорок первом году, я не думаю, что тебе нужна серьезная перестройка подсознания. Значит, ты будешь любить меня по-прежнему. А, -а, а, вот что тебя беспокоит, смеется Лена. На этот счет ты можешь не переживать. Ты уже вернулся с двух заданий и неужели не заметил, что каждый раз ты становился другим? Ну, пусть немного, но другим. Ты уже никогда не будешь тем Андреем Коршуновым, который был в 1991 году в своей фазе. Сейчас в тебе, пусть немного, но присутствуют и Андрей Злобин, и Джон Блэквуд, и Кен Берта. Все эти контакты не проходят для хроноагента бесследно. Что-то он берет от каждого в личности, которого действует. «Но ведь это же страшно, Лена». «Да нет, родной, это только так кажется. Просто к этому, как и ко многому другому, надо привыкнуть и принять как должное». Заметив, что я задумался, Лена переходит в атаку. «Но разве ты заметил, что я стала относиться к тебе по-другому? Что я как-то изменила свое отношение к тебе после этих двух внедрений? Ну, стала меньше любить тебя?» «Да нет же!» «Ну а тогда в чем дело?» «Пойми, наконец, ты хроноагент, а это не такой человек, как все. Вы живете особой жизнью. Ты что, не знаешь? То, что ты знаешь, еще далеко не все. С очень многими нюансами вашей работы тебе еще придется столкнуться». «Понимаешь, Лена, ну почему вы, ну ты магистр, не сказали всего этого раньше? По-моему, это как-то непорядочно. Если бы я знал все это раньше...» то ты отказался бы от этой работы. Ха -ха -ха. не говори глупостей. Во-первых, ты бы не отказался из-за меня. Ведь так же? Но-но, полегче на поворотах. Не слишком ли высоко ты себя ценишь? Нет, не слишком, отрезает Лена. Даже слишком низко, если после такого высказывания продолжаю мирно с тобой беседовать. Ну, а во-вторых, как было объяснить тебе все эти тонкости до того, пока ты с ними не столкнулся в реальной работе? Ты бы понял что-нибудь? Вряд ли. Вот, видишь, так что, драгоценный мой Андрей Джон Кен, и как там тебя еще, перестань дуться, поцелуй свою любимую и приготовь-ка хорошего вечернего чайку. Время уже позднее, а завтра день у тебя будет наверняка не из легких.